Глава 13. Тряпнув ещё стакан, я нёс на Олерта с вопросами. Накопилось их уже предостаточно. Естественно, что купец сегодня знал, но уже и того, что я выяснил, хватило для некоторых выводов. Как оказалось, Дорн был не одинок. Не в смысле жены и родни, тут у него было всё в порядке. Таких купцов было не то, чтобы много. скажем так, они присутствовали и вели свои дела исключительно с сильными мира сего. Королевский двор, знать, местные синьоры. Вот примерный круг их интересов. Всех прочих особ к этому пирогу не подпускали. Были, конечно, отдельные счастливчики, сумевшие ухватить свой куш. Ну, это-то как раз естественно. Но Олерт За 20 лет своих путешествий смог назвать только двоих, кто сумел подняться над общей массой и перейти в разряд, так сказать, Дорнов. А вот это уже было странно. Не могли же все окружающие меня купцы так резко поглупеть. Им хватает ума проворачивать сложные сделки практически на лету. А уж в таких условиях, как रावत Дорн, Если не ошибаюсь, такое отношение государства к некоторым подданным называется протекционизмом. Хотя нет, это что-то не из этой оперы. Ну, правда, по смыслу близко. Да и все внезапно возвысившиеся купцы вдруг резко немели. Нет, с голосом у них всё было в порядке. Но вот разговаривать с бывшими коллегами никто из них не спешил. Кто же или что же заткнуло ей рот? Попробуем разобраться. Чем можно обеспечить молчание богатого человека? Не в моё время, а именно сейчас. Деньгами? На ней у него и так уже есть. Дворянским титулом? Сомнительно. Здесь дворяне, как и у нас, налогов не платят. Это какой-то, когда вырастет, это мегамонстр. Если он ещё и налогов платить не будет. Стоп. И что-то я сейчас сказал, точнее подумал. Налоги. А кто и куда их платит? На мой вопрос Олярт только плечами пожал. Платят их купцы. Мостовое, прагонные, налог на въезд в город, всё это имело место быть. Были ещё и различные местные выкрутасы. Везде эти суммы варьировались. в зависимости от степени крутости местного графа или барона кто-то тупо стриг бабло с проезжающих другие овладавшие коммерческой жилкой добавляли к этому и различные виды сервиса строили постоянные дворы чинили дороги мосты хотя как выяснилось содержание дорог и мостов в приличном состоянии было одном из первейших обязанностей местного феодала. Корона за этим следила строго, так что требование с купцов денег на эти работы выглядело чистейшим вымогательством. Опрокинув еще по стакану, я ненавязчиво поинтересовался своими действиями на тот случай, если в отсутствие купца в обоз нагрянет сборщик налогов. Выяснилось, Что мои опасения лишены почвы под ногами. Сборщики эти никуда не ходили. Все на ноги платили в городе, прямо на воротах, дежурный мытарь расспрашивал, каким путём и в каком составе прибыл караван и вычислял сумму платежа. Причём каждый раз разную. Почему Олерт не пояснил? Платил её старший каравана, расхидывавший после Эти деньги на всех. Кто следовал в обозе, имелось в виду на всех, кто вёз товар на продажу. А местные жители кому и за что платят они? Только к вечеру, когда ушёл спать изрядно захмелевший купец, я подвёл некоторые итоги сегодняшнего дня. Кажущийся бардак в местном мироустройстве понемногу и спарался. Ну что ж, попробую систематизировать свои наблюдения. Король. Сидит где-то далеко. Здесь его по имени и то не все знают. Власть его чувствует на себе только местные сеньоры. Да и то чисто номинально. Нет, башку-то он снести волен каждому. Тут ему никто не указ. Но! Коронные войска здесь бывают редко. по каким-то своим задачам и в местные дела обычно не лезут. Но сделав в памяти зарубку на этот счёт, я продолжил свои рассуждения дальше. Наместник короля есть такой, вернее, такие. Сидят в крупных городах и имеют до сотни солдат при себе. Зачем? Неизвестно, видать, по статусу положено. Солдаты эти часто меняются, почему? Неизвестно. Никто из дворян королю не платит. Однако, ну и правда, и у нас так же было. Ладно, но за руку сделаю. Но ведь и все уплачиваемые купцами и местным населением деньги к королю тоже не попадают. Всё это сидят в карманах местных князьков. На что живёт король? А есть у него свои земли. есть и немало а хватит ли доходов с них на двор и армию я ничего про это не знаю стало быть и ответить на этот вопрос не могу да ладно харренским с королём едем дальше местные графья и иные чиновники поменьше полновластные хозяева в своих владениях суды и всё прочее под ними королевскую власть признают на войну выходят со своими отрядами. Баблом с короной не делятся, с какой стати-то. Постоянных войск, кроме стражников, не держат. Вольные города. Ну, чисто вольных тут нет. У каждого есть свой синьор. Ему город и отстёгивает налоги. Однако в крупных городах, а такие тут есть, имеются свои стражники. следящие от имени сеньора за порядком хотя содержит их город на свои деньги и верховенство местного барона ну в редких случаях графа они признают только из уважения послать их на войну он не может если только не возьмёт на себя все расходы по их содержанию дороги бардак неописуемый все попытки местных князьков наладить Более-менее приличную дорожную сеть успехом не увенчались. Кое-как поддерживают основные магистрали между крупными городами, мосты и чинят и так далее и тому подобное. Тем не менее, есть пока неведомая в невозможность для группы особо оттопыренных купцов перемещаться в нужные им места быстро и без особых сложностей. По странному совпадению, их не трогают разбойники ну это ещё проверить надо я пока только один такой случай знаю и они все как-то связаны с местным высшим светом то есть в отличие от бардака царящего среди местных князькух у разбойников имеется чёткая организация единая тарифная сетка платежей по всей стране система оповещения И надо полагать, система связей, должностные знаки, опознаватели, отставные солдаты с опытом во главе отдельных отрядов и эта структура должна приносить большие деньги. Вывод 1. Кто-то за этим стоит. Некто весьма сильный, небедный и сердитый, человек, имеющий возможность наказать ослушников. И заставить молчать посвященных в тайну. Кто это?